Германия. 2005 год. Спортивный Мюнхен. К 18-му чемпионату мира по футболу, который в 2006 году проводился в Мюнхене, в районе Фредманинга за короткое время был возведен уникальный стадион с подогревом поля, тремя рядами трибун, с пластиковыми стенами и подвижной крышей. Столица земли Бавария – Мюнхен, в которой проживает 1,3 миллиона человек, очень спортивный город. Известный мюнхенский футбольный клуб Бавария был неоднократным чемпионом Германии многих престижных европейских соревнований. Второй футбольный клуб ТСВ 1860 Мюнхен хоть и не столь титулован, но имеет спонсоров и десятки тысяч болельщиков. Именно руководство обоих клубов было инициатором возведения нового футбольного крытого стадиона. В конкурсе на его проект участвовали 8 архитектурных бюро, в том числе швейцарское, которое оказалось победителем. Принцип создания стадиона на первый взгляд прост. Игровое поле окружили тремя ярусами трибун. На каркас из бетона и стали тянули ромбовидные панели из материала типа тефлон. Когда в эти панели нагнетается воздух, они поднимаются. При выпускании воздуха опускаются. Каждая панель изнутри освещается синим, красным или белым светом. Под стадионом имеется подземный гараж на 10 тысяч автомобилей. Второй крытый стадион в районе Обервизенфельд создавался к Олимпиаде 1972 года. У него другая особенность. Крыша состоит из множества прозрачных плексигласовых пластин. Натягивают эту крышу 52 стойки опоры с растяжками. Они установлены с задней стороны трибун и не мешают зрителям. Общая площадь крыши над стадионом составляет 75 тысяч квадратных метров. Количество накрытых зрительских мест – 52 тысячи. Само поле осталось без крыши, но его, как показала практика, покрывать и не нужно. Оно имеет специальный подогрев, и трава на нем зеленеет круглый год. К Олимпиаде 1972 года возвели телевизионную башню высотой 287 метров, спортивный крытый зал для проведения гимнастических состязаний, игр в гандбол и волейбол. Его длина 178 метров, ширина 119 метров, высота 41 метр. Он вмещает в себя 14 тысяч зрителей. Его стены сделаны тоже из прозрачного материала. Они раздвижные Зал легко может быть переоборудован для проведения выставочных мероприятий. Крыша у него тоже навесная. Она состоит из таких же плексигласовых прозрачных пластин. Толщина каждой 4 мм, а длина 3 метра. Есть еще водный стадион с пятью раздельными бассейнами, тоже накрыт плексигласовой крышей. После проведения Олимпиады 1972 года которая, к сожалению, была омрачена террористическим нападением исламистов на израильских спортсменов, и чемпионата мира по футболу 2006 года, земле Бавария достался прекрасный комплекс спортивных сооружений.